Слова двадцать четвертая О пропаже Анимоны не было известно буквально ничего. Никто не знал, когда точно она пропала, где и почему. Выкрали ли ее прямо из подземелья, или уже после того, как она вышла наружу, и крали ли ее вообще, или она просто куда-то отлучилась и скоро вернется. Мне хотелось верить в последние, но сидеть и спокойно ждать, оправдается это надежда или нет, я тоже не мог. «Я ответственен за любого члена моей команды, а тем более за Анимону, который вытащил из плена. Да и что тут скрывать, она мне в принципе дороже всех остальных». И полное отсутствие свидетелей угнетало, но я не сдавался и начал расспрашивать всех уже по второму разу. Пока что выходило так, что последний ее видел Лана, ведь они спят в одной комнате. Но это было глубокой ночью после того, как мы вернулись с источника. Дальше след терялся. Никто не видел ни как она выходит из комнаты, ни как покидает подземелье. Что даже странно, ведь Колесь вместе со своим гаремом по сути поселился рядом со входом, прямо в новосозданной роще. И именно на него я больше всего рассчитывал в этих поисках. Слушай, ты ведь, как и Анимона, тоже дух леса. Неужели ты не можешь узнать что-то у местных животных или птиц? Ну, наверное, могу, протянул он так чего же ты ждешь тогда? Выясни, куда она делась. Если надо, спроси всех жителей леса, кто-то же должен что-то знать». «Конечно, владыка», — потряс ветвями околесь. «Не знаю, почему я сам об этом не додумался». Он поплелся глуби грибного леса, а я крикнул ему вслед. «Если справишься за пятнадцать минут, я тебе еще одну девушку в гарем куплю». Услышав это, Энд зашевелился быстрее. Что ж, надеюсь, это и впрямь его замотивирует, потому что откуда взять еще зацеп, и я понятия не имел. Единственное, что я мог утверждать наверняка, это то, что ее вряд ли выкрали прямо из пещеры. Если бы на подземелье напал герой, то все бы услышали сирену, а я, как темный лорд, услышал бы ее, даже если бы находился вне своего убежища. С другой стороны, что если в подземелье вошел не герой? Или, может быть, существуют герои, которые могут проникать в подземелье тайно? Я еще слишком мало знал об этом мире, чтобы исключать такие варианты. Наконец Сэнд вернулся. «Похитил ее кто-то или нет, но это произошло не здесь. Похоже, что она вообще ушла из леса», — доложил он мне. «Куда?» «А вот этого я не знаю. Я сумел поймать лишь два мысли-образа от местных птиц». И в обоих она целеустремленно двигалась сквозь лес в одном и том же направлении. Я могу поискать дальше, но мои пятнадцать минут подошли к концу. Надеюсь того, что я узнал, достаточно для награды. С надеждой посмотрел он на меня. Я едва сдержался, чтобы его не послать. Анимона пропала, а он все о своем гареме. Хотя оно и понятно, какое ему дело. Но все равно это раздражало. «Я своими обещаниями не разбрасываюсь», — резко ответил ей ему. «Но сначала дело. Сейчас ты мне покажешь, в какую сторону она ушла, и мы с тобой пойдем на ее поиски, опутно спрашивающий новую информацию. Понял? А Гоблинш лучше оставь пока здесь, кто знает, насколько опасно будет в пути». Он нехотя подчинился и наклонил ветви, чтобы Гоблиншам было удобнее с него слезть. А Колесь теперь повсюду их таскал на себе, но пока никто не жаловался. «Видимо, кататься на Энти впрямь удобно». Я попросил гримлину сообщить всем в подземелье, куда и зачем мы ушли с Энтом, и передать, что Лан остается за главную на случай нападения героев. Сестры гоблинши кивнули и убежали. А я пошел за колесем куда-то вглубь грибного леса, надеясь, что он ведет меня в правильном направлении. Сам же в это время продолжал анализировать ситуацию. Что ни говори, о внезапный побег Анимоны выглядел очень странно. Куда она так стремилась? Может быть, ее кто-то выманил? Вчера все было хорошо, не считая ее странных реплик про шорлингов. Но не на их же поиски она отправилась. Это как-то совсем глупо. Мы прошли уже довольно далеко, но никакой новой информации о Токолесе не поступало. И больше всего меня раздражало то, что я так и не успел перевооружиться. Впереди ждала неизвестность, а я к ней не готов. Вот найду эту дурочку, притащу обратно и как следует отшлепаю, чтобы больше и не думала устраивать ничего подобного. Наконец, околесь остановился и обратился ко мне. «Нашел владыка!» «И где она?» «Вот эта кукушка ее видела!» Он махнул ветвями в сторону одного из грибов, на котором, нахохлившись, сидела серая птица. «Да хоть черт лысый, не тяни!» «Конечно, владыка, похоже, что если пройти дальше сквозь леса, а потом по полям, то можно выйти к горным хребтам, среди которых лежат древние эльфийские руины. Эта кукушка летала неподалеку, когда увидела, как Анимона входит в разрушенный город». Я нахмурился, и на кой хрен ее туда понесло? «Ты знаешь, что это за руины?» «Ну так, слышал немного». Он замолчал и, похоже, не собирался продолжать дальше. Я тяжело вздохнул. «Ладно, дерево из дерева. Поможем ему вести нормальный диалог». «И что же ты слышал?» «Нехорошее это место. Говорят, большая трагедия там была. Потому и обрушилось все, да и жителей давно нет. Все это место стороной обходят». Анимона точно пошла именно туда. Может быть, она и не вошла прямо в город, а как-то его обошла. А колесь грустно зашелестела листьями. Боюсь, что нет, владыка. Я считал это прямо из памяти птицы и, можно сказать, увидел все собственными глазами. А почему место нехорошее? Там какие-то монстры живут или что-то еще? Какие опасности ждут незваных посетителей? Не знаю, владыка. Мы энты не особенно интересуемся делами других народов и из собственного леса практически не выходим. Да уж, вроде узнал, куда делась дриада, но неизвестности меньше не стало. Как далеко отсюда добираться до руин? Если своим ходом, то не меньше четырех часов. Я покачал головой. Я за лошадью, а ты оставайся здесь. Вернувшись к подземелью, я все-таки решил приобрести хотя бы новое оружие и щит, потому что времени выбирать все остальное не было уже совсем, да и денег, если честно, тоже. Новый щит мне обошелся в полторы тысячи монет. Я решил на нем не экономить, так как даже старый не раз меня спасал, но уж совсем поистрепался. Остановил я свой выбор на этом. Щит подневольного рыцаря, девятый уровень, плюс пятнадцать броня плюс 10 – выносливость, плюс 1 – удача. Ваш недоохранитель, стильный металлический с псевдогравировками и мнимыми следами от схваток, идеален для тех, кто готов к битве, но не сегодня. Пусть враги дрожат или смеются при виде вашего блестящего щита. вы позволить себе вещь по уровню я пока не мог, но это уже был щит на порядок лучше того, который у меня был старый давал лишь плюс два к броне и плюс два к выносливости. Плюс ко всему я опять повелся на удачу. Вместе с бонусом от куртки, которую, правда, тоже уже давно пора менять. И стартовые единицы удачи. Эта характеристика у меня теперь равнялась трём. И хотя я всё ещё не знал, как сильно и на что конкретно она влияет, но как-то я чувствовал, что без везения мне в этом мире никуда. Затем я приобрел топор, и здесь мой бюджет уже был еще скромнее. Хватило только на оружие седьмого уровня. Описание, как всегда, оставляло желать лучшего, но по характеристикам он тоже был гораздо лучше моего старого. Хлеборез 3000. Седьмой уровень. Плюс 10 сила. Плюс 5 ловкость. Плюс 5 скорость атаки. Это не просто топор. Это ваш дружелюбный помощник по хозяйству. И иногда по борьбе с врагами. Сделанный из материала, почти как сталь, три 3000, готов к непредсказуемым приключениям на кухне и за ее пределами. Помимо оружия я также взял немного еды и воды, а закончив со всем этим, сразу же поспешил на поиски лошадей. Они, как всегда, паслись неподалеку от подземелья. Даже странно, что Анимона решила не брать ни одной из них. Сам же сел на ворона, он спокойнее фантома. А мне и так непривычно управлять конем без анемона, хотя теперь я держусь в седле уже гораздо лучше, чем в первый раз. Обратная дорога к Анту верхом уже не заняла у меня много времени, несмотря на то, что мы ехали сквозь лес. Этой науке управлять конем среди грибодеревьев я тоже быстро научился. Конечно, это гораздо медленнее, чем на открытой местности, но все равно быстрее, чем пешком. Теперь к руинам. Скомандовал я Энту, и он снова меня повел. Из леса мы выбрались уже примерно через час, а вот дальше уже ландшафт изменился, и пошли поля и небольшие холмы, а вдалеке виднелись горы повыше и пошире. «Руины вон там, владыка!» махнул веткой в сторону горного хребта колесь. «Если вы просто поедете прямо, то не заблудитесь!» Я поблагодарил его и отправил назад. Когда лес закончился, Энд меня уже только тормозил. Да и мне спокойнее было знать, что в подземелье и возле него останется вся моя команда на случай нападения. Хотя я и не знал, что меня может поджидать в руинах, но оттуда есть хотя бы шанс убежать. А вот если враг доберется до ведра, то это уже точно конец. Так что я решил поехать дальше в одиночестве и, попрощавшись с соколесем, пришпорил ворона. Примерно через час я добрался уже и до самих руин и сумел получше рассмотреть разрушенный город перед тем, как в него войти. Вообще больше всего меня удивляло, что он находится в ложбине между гор. Это разрушило все стереотипы об эльфах, которые живут в лесах. Здесь как таковых деревьев не было вообще. Точнее были, но не живые, а как будто созданные из серебристых кристаллов, хотя иногда попадались и другие расцветки. Например, голубые или фиолетовые. Здания тоже не особо ассоциировались с эльфами. Скорее напоминали мне руины древнего Рима или Греции. Камень, мрамор, колонны. И все это было украшено причудливыми узорами и барельефами, некоторые из которых хорошо сохранились. Но в основном город представлял собой печальное зрелище. Я не видел ни одного более-менее ценного здания. Более того, дома, у которых сохранилось хотя бы две стены, уже выгодно выделялись на фоне остальных. Но даже этого хватало, чтобы понять, что этот город когда-то был невероятно красивым. И я даже почувствовал сожаление, что не видел его в период расцвета. Но что волновало меня сильнее всего, так это то, что никаких следов анимоны поблизости я не видел. Самым худшим стало бы то, что руины вовсе не были конечной целью ее побега и, возможно, она уже давно в другом месте. В любом случае, я должен все проверить. Тем более, что город казался довольно большим, по крайней мере, я не видел, где он заканчивается. Так что я направил ворона прямо по похоже, что главной его дороге. Несмотря на сильно выбитую плитку, дорога эта тоже внушала уважение. Видно, что строили ее основательно, но, судя по тому, насколько широкая она была, движение по ней шло довольно активно. Да и вообще стоит сказать, что начиналась она еще до въезда в сам город, хотя за его пределами плитка была еще в более ужасном состоянии, чем в городе, ее почти полностью поглотила трава. Теперь я уже не торопился, а наоборот ехал медленно, внимательно разглядывая все вокруг и прислушиваясь к каждому шороху. Иногда от редких порывов ветра местные кристаллические деревья издавали мелодичный звон. Но больше никаких посторонних звуков я не слышал. Я сам тоже не видел смысла кричать и звать Анимону. Если она не хочет быть найденной, то шум ее только спугнет. Зато вполне может привлечь кого-нибудь другого. Не зря же, по словам Энта, этого места избегают. Однако время шло, и я по-прежнему не видел ничего, что указывало бы на ее местонахождение. И лишь спустя примерно полчаса исследования разрушенного города услышал испуганный крик. Вот только отнюдь не женский. Орал какой-то мужик, причем весьма пронзительно. Услышав это, мой конь-ворон от страха едва не рванул в голоп. Пришлось со всей силы натянуть поводья и всячески его успокаивать. Особенно трудно было его заставить начать двигаться в сторону голоса. А я, конечно же, не мог оставить его без внимания. Все лучше, чем бесцельно бродить по округе, не зная, куда еще повернуть. Крики продолжали раздаваться, но не сказать, чтобы часто. Однако этого хватало, чтобы корректировать свой путь в нужную сторону. Жаль, только ворон продолжал сопротивляться, и это затягивало процесс. Но, наконец, я оказался возле одного полуразрушенного поместья. Судя по его размерам, это было либо какое-то общественное здание, либо принадлежащее какой-то богатой семье. Но я все еще не видел, кто же это так орет. Судя по всему, источник звука был где-то в подвале. Найти бы его еще. Я спрыгнул с коня и крепко привязал его к ближайшему кристальному дереву, а сам вошел внутрь того, что осталось от дома. Прежде чем я начал спуск вниз, мне пришлось пересечь, наверное, целых три огромных зала, в одном из которых даже сохранилась массивная мраморная статуя, изображающая красивую полуголую эльфийку, поливающую себя из кувшина. Вероятно, здесь был фонтан. Я непроизвольно остановился, разглядывая ее. Моему подземелью однозначно не хватает подобных украшений. Это в лабиринте пусть будет что-то страшное, а в жилых помещениях хотелось бы видеть что-то подобное. Жаль, я не могу спрятать статую в инвентарь, но, может быть, мне потом отправить сюда слуг, чтобы потихонечку они ее перетащили. Вообще, тут наверняка сохранились и другие статуи. «Интересно, а продать их можно? За сколько монет?» В голове быстро начал зарождаться бизнес-план, тем более что особых опасностей мне здесь не встретилось. Но только вот орёт кто-то. Но ничего страшного, больше не происходит. «Ладно, надо всё-таки проверить, что там внизу». Я начал осторожно спускаться, достав из инвентаря факел. Однако там и без этого было относительно светло ну, точнее, на стенах висели кованные узорные канделябры со свечами. Очень быстро этот освещенный коридор вывел меня в просторный мраморный зал, где на моих глазах целая группа скелетов под предводительством одного парня, выглядящего ненамного старше меня, пыталась сражаться с монстром, похожим на огромного пса, будто бы состоящего из черно-красного тумана. И только его огромная клыкастая пасть сверкала сталью, И когда она оказывалась слишком близко от его человеческого противника, тот и начинал орать во всю глотку. Однако пять скелетов довольно неплохо держали оборону, так что это случалось не чаще, чем раз в 30 секунд или даже минуту. Вот только не похоже, что в этом бою им светит победа. Монстр то и дело сокрушал то одного скелета, то другого, а то и сразу пару за раз. Его противник, очевидно, некромант, поднимал их заново. Но, судя по его виду, он уже здорово вымотался, да еще и выпил только что бутылек с маной на моих глазах. Вряд ли они у него бесконечные. А вот пес выглядел очень бодро. Его эта схватка, похоже, ни чуточки не утомила. Я же замеру входа в раздумьях, должен ли вмешиваться, или лучше свалить, пока монстр не переключился на меня. Анимоны в этом зале не было, так что какое мне дело? Но в конце концов некромант меня заметил, и в его глазах забрежжила надежда. «Помоги мне! Прошу!» — крикнуло она, а перед моими глазами всплыло уведомление. «Получен новый квест! Эльфийские руины, окутанные завесой тайны и печали, стали ареной для захватывающего представления». Молодой некромант ведет схватку с демоном, который, видимо, решил, что старинные развалины – отличное место для демонстрации своих злодейских талантов. Но мы-то знаем, кто здесь главный герой, не так ли? Поддержим коллегу и покажем, кто в доме хозяин. Задача – спасти некроманта. Награда – неизвестно. Штраф отсутствует.